Глава 13. Чем дальше и глубже мы уходили в обсидиановые шахты, тем четче я понимал, во что мы ввязались. Эти щупальца были везде. Лежали вдоль стен, свисали со сталактитов, перекрывали ключевые развилки и проходы. И если я беззастенчиво пользовался полетом, чтобы не касаться их, то Патриции приходилось вертеться ужом». И это еще при том, что большая часть тентаклей Капанея находилась сейчас в центральных проходах. Надеюсь, гвардия дома Долора поляжет в этих шахтах в полном составе. Пока мы пробирались сквозь бесчисленные щупальца, которые, кстати, отличались друг от дружки цветом и формой, я успел обдумать дальнейшую стратегию. И, как ни крути, в очередной раз понял, что мне физически не удастся закрыть все квесты подземья. «Увы, но чем-то придется жертвовать. Ненавижу, когда остаются висеть невыполненные квесты, но ставки сейчас слишком высоки. У меня вроде как есть огромные преимущества, осколок, который показывает интересные видения, но плата за знания слишком высока». Левая рука так и висела плетью, теряя чувствительность аккурат в районе локтя. «Думаю, мне жизненно необходимо узнать об этой штуке побольше. И что-то мне подсказывает, что рыть нужно в сторону некромантии. Не случайно же мне была показана темница узника с ярко-синими глазами. Да и в инвентаре у меня где-то валялись осиновые колья и святая вода. Вроде даже был какой-то артефакт. Додумать мысль об артефакте не дала Пад. Девушка застыла на месте и медленно показала рукой в сторону обычного с виду прохода. Я подлетел поближе и, коснувшись ее плеча, вопросительно дернул головой, мол, в чем проблема? Пад безшумно вздохнула, указала на себя на проход и расстроенно покачала головой. То, что наш ассасин не сможет пройти к Капанею, это, конечно, печально, но не смертельно. К тому же нам все равно нужно удостовериться, что ни один мечник Долора не вышел живым из шахт. Вот только как ей это показать? Хотя... Я вплотную подлетел к Пат, аккуратно приобнял ее за плечо и прижался губами к ее ушку. Убедись, что Долора останутся здесь, потом в покинутый город, там уже двороги. Они приближаются к центральному храму Лос, их нужно опередить». Поддернула плечом, словно спрашивая «Как?» «Ты умеешь использовать артефакты, предназначенные для твоего класса?» Девушка едва слышно фыркнула, показывая свое отношение к таким дурацким вопросам. «Держи». Я усилием воли заткнул заголосившую жабу и бросил в окно обмена крылья Серафима. Стоило пат увидеть, что именно я ей предложил, как ее глаза превратились в два огромных блюдца. Предупреждая все вопросы, я ощутил, как напряглась Хабитесса. «Я действительно даю тебе крылья Серафима. Твоя задача — не просто опередить Рогу Эдика и Виконтию. Ты должна успеть вытащить скипетр из храма, примчаться к Дуэргару Корибу, показать ему артефакт, не давая в руки, дождаться, пока он закончит работу над подделкой и успеть вернуть в храм фальшивку». Пат отстранилась от меня и задумчиво посмотрела мне в глаза, словно спрашивая «Зачем?». Пришлось снова утыкаться губами ей в ушко. «Я знаю, зачем ты пришла сюда, и помогу тебе найти его. Но мне нужен скипетр лос. Без него прольется слишком много крови». «Чего ты хочешь?» — одними губами прошептала Пат. «Если ты думаешь, что я какая-то шлю...» «Пат!» — я покачал головой. «Ты, конечно, очень привлекательная, но у меня уже есть, дама сердца» что до него друзьям надо помогать. Просто доверься мне так, как я сейчас доверяюсь тебе». Девушка немного помедлила, но все же приняла артефакт, взамен предложив мне бриллиантовое ожерелье Матроны Балар. Она была так рада увидеть голову своей давней соперницы, что совсем потеряла бдительность. Улыбнулась Пат. «Где встречаемся?» «На приеме Виолотта», — улыбнулся я в ответ. «Пат, ты чудо! Ему повезло с тобой». Ну-ну, хмыкнула Хабитесса, неуклюже взлетая в воздух. Кстати, не забудь, что твоя маскировка слетела. Да, я в курсе. Действительно, стоило мне снять крылья, как форма шепот ветра пропала, сменившись старым служакой. Доспех Серафима, текущая форма, старый служака, мудрость плюс 20, характеристики брони минус 20%. Уникальный навык, война войной, обед по расписанию. Есть возможность сменить форму.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 Первая атака и скрыта, плюс 200%. Внимание, максимальное количество форм — 4 при полном сете 5. Сменить форму, да, нет? Мне сейчас, по сути, маскировка как таковая была уже не нужна. Тушка Капанэя находилась в соседнем зале, и самое главное я уже сделал — подобрался на расстоянии удара. Основная опасность этого подземного монстра состояла в его щупальцах. Сам же Капанэй хоть и выглядел грозным, но вблизи был весьма уязвим. И что-то мне подсказывает, что Добрыня далеко не случайно позволил себя утащить, и сейчас я проверю свою догадку. Покосившись вслед подсвечиваемый зеленым пад, которая наконец-то освоилась с крыльями и уже уверенно облетала сторожевые щупальца, я поправил перевес и прищурился. В голове от чего то всплыл древний девиз не то космических десантников, не то сантехников районного ЖЭК, «От винта!» – шепнул я, бросая себя в перевитый щупальцами вход в соседний зал. Изнутри обсидиановые шахты походили на гигантский кусок сыра, в котором было пробито просто огромное количество пещер, туннелей и ходов. А в центре этого куска сыра сидела огромная жирная крыса Капаней. Правда, на крысу он походил меньше всего. Бог его знает, как можно описать огромный кожаный мешок, наверху которого находилась зубастая пасть. Сам мешок висел в воздухе, поддерживаемый со всех сторон сотнями щупалец. Под мешком валялись тысячи костяков, на которых покоилась стеклянная сфера, внутри которой сидел Добрыня. Увидев игрока, я тут же кинул ему приглашение в отряд, и спустя томительную секунду ожидания фигура гнома подсветилась зеленым. «Сможешь снять хотя бы половину здоровья?» — крикнул гном, не обращая внимания на мерзкий кожаный мешок, висящий у него над головой. «Он нас не услышит?» — уточнил я, маневрируя среди почуявших что-то щупалец. «Только если заденешь один из его тентаклей», — пояснил Добрыня. «Ну что, сможешь?» «Тебе нужно, чтобы твой удар оказался последним?» — уточнил я, доставая меч Титана. «В точку!» — довольно улыбнулся гном. «Ну так сможешь или нет?» «Не знаю, что у тебя там за заклинание, которое снимет половину хп этому монстру». Я с омерзением покосился на шевелящийся бурдюк. «Но приготовься, я начинаю». «Дзанг!» Хоть на этот раз мой урон и не увеличился, благодаря первому удару и скрыто, но ачивка, призвавший лос, сработала как надо, и полоска жизни глубинного монстра ухнула вниз. Капанэй разом лишился третьей здоровья. Увы, но крит на этот раз не вылетел и дико завыл. «Виииии!» «Маловато!» — усмехнулся гном и не думая двигаться с места. Но мне было не до разговоров. Щупальцы Капане заметались как бешеные, и пришлось прилагать поистине нечеловеческие усилия, чтобы не попасть под удар. Забавно, но наиболее эффективной тактикой оказалось следующее — подлететь поближе к кожаному мешку, всадить в него меч, после чего просто повиснуть на нем всем своим весом. Молнии сыпались из меча, как из переклинившей трансформаторной будки. Рваная рана становилась тем шире, чем ниже я скатывался. Ну а полоска здоровья Капанея стремительно снижалась. К тому моменту, когда я доехал до самого низа кожаного мешка, практически распахав его наполовину, жизни местного рейдбосса снизились аж до трети процентов. «Неплохо», — с уважением кивнул Добрыня, возле которого я в конце концов оказался. «А теперь, сынок, посторонись-ка!» Я молча отлетел в сторону, смахнув с клинка мерзкую слизь и принялся наблюдать за агрономом. Мне было жутко интересно, что сделает гном. Обрушит накопанный потолок, раздавит его стенами зала, устроит локальное землетрясение. Но все оказалось проще, чем я думал. Добрыня хлопнул в ладоши, и стеклянная сфера, в которой он до этого находился, взорвалась сотней осколков. Еще один хлопок и осколки, сжавшись в гигантскую стеклянную иглу, вонзились в рейдбосса. «Ви!» «Щит ставь!» — крикнул гном, окутываясь стеклянной сферой. Вопль Капанэ оборвался, едва начавшись, а я с удивлением впился глазами в мигнувшую полоску здоровья рейдбосса. Какая-то стеклянная игла полностью обнулила хп-монстра, который по классике жанра оглушительно хлопнул, расплескав вокруг себя отвратительную белесую жидкость, и миллионы мелких острых шипов. Я хоть и успел отреагировать на окрик Добрыни и окружил себя грозовым барьером, но добрая половина шипов все равно прошила мою защиту, в мгновение ока превратив меня в дикообраза. «Прости», — виновато прогудел гном, — «я не знал про шипы». «А зачем тогда?» — кричал про щит, — уточнил я, пуская вокруг себя пучок молний, чтобы сжечь эти дурацкие шипы. «Ну я ж агроном», — пожал могучими плечами игрок. Увидел, что щупальца сокращаться начали, вот и подстраховался. Хорошее стекло, кивнул на его сферу. Сапфировая, согласился гном. Ты как себя чувствуешь? Может быть, я успею антидот сварганить? За меня не переживай, я довольно покосился на двадцатку уровней, которые система выдала мне за Капанэ. Что дальше? Дальше мне нужен ключ, откровенно ответил Добрыня, кивнув на выпавший из Капанэ лут. Забирай, не стал спорить я.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 А вот без Кащея нам дальше никак. Мы? Долгая история, поморщился игрок, вытаскивая из лута один единственный ключ. Забирай все остальное, я все равно взять с собой не смогу. Я не удержался и просмотрел описание лута. Внимание, получена икринка Капанея. Верный питомец или гроза подземья, реликтовый. Сердце Капанея, в зависимости от приготовления, позволяет стать владельцем двух тентаклей. Плюс один процент от навыка кулинарии, реликтовый. Вялый меч, не до меч, не дохлыст Его невозможно сломать, им невозможно убить. Активный навык, все на одного, божественный. Полупереваренный свиток портала в центральный мир, поврежденный. М да без комментариев, мусор какой-то. Особенно божественный вялый меч. Это вообще, как такое можно было придумать? «Спасибо тебе, сынку!» Тем временем поблагодарил меня Добрыня, находя длинный шип с блестящей на конце капелькой яда. «Удачи!» И воткнул отравленный шип себе в руку.